Глава тридцать первая. ID 893-745-303. Док дробь Вега. Имя Диана де Луна, Клан Сейла Виста. Место рождения Вега Сассанская империя. Дата рождения 5720-06-13-1439 ГСТ. Занятие помощник представителя. Предыдущее назначение Эштан. Новая станция Итриата. Приветствие! Да будет известно из этого документа, что вышеназванная персона Диана дела Луна обличена полномочиями осуществлять права и выполнять обязанности представителя от имени правительства Веги, своего клана и семьи. Досточтимая Диана Дела Луна имеет полномочия вести переговоры с партиями, ответственными за государственные связи с территориями Итриатических астероидов. их свободными зонами и владениями. Да будет известно также, что представитель веганских кланов Дела Луна уполномочена заключать любые коммерческие сделки с любым лицом или лицами, представляющими имперское правительство, либо с частными фирмами, заинтересованными в отправке грузов через веганские порты или на кораблях под веганским флагом. Таким образом, означенная Диана Дела Луна – является доверенным лицом веганского совета кланов и его святейшества Сассы II. Большая печать Веги. Приложена сегодня 5780 01 1230. Филип Монтесума, советник клана Мин Вега. Стаффа лежал на спине, уставясь в потолок. Несмотря на чувство усталости от постоянного недосыпания, тревожные мысли не отпускали. Мэгком утверждает, что может пробиться через запретные границы. Может ли? Машина запросила контрмеры, секретное оружие, изобретенное Стаффой для уничтожения коммуникаций врага. Корабль был всего лишь старым фармасанским грузовозом, но зато битком набит оборудованием. Энергетическая мощность на единицу веса контрмер больше, чем на любом другом корабле в свободном пространстве. Мощность предназначалась для питания трансмиттера, создающего пары элементарных частиц. Эти пары, в свою очередь, разделялись гравитационным полем. Одна группа частиц отправлялась по каналам связи в пространство, другая удерживалась в статичном поле. Когда первая группа частиц достигала места назначения, вторая освобождалась и стимулировалась лазерным лучом. В результате обе группы частиц влияли друг на друга через пространство-время и вызывали хаос в системах связи. Стаффа потянулся и зевнул. Когда главнокомандующий, наконец, решил снять золотой шлем, он чувствовал себя недостаточно хорошо, чтобы изучать распечатку, которую Макком сделал для проекта «Контрмеры». Вошел Синклер, суровый кагатерианский священник, перед постригом. Он не решался задать вопрос, светившийся в глубине его глаз. «Дело сделано», – заявил Стаффа. «Возьми распечатку, и пошли ее дьюову». Скажи, чтобы Ди сделал все, о чем там говорится. Главнокомандующего охватила ужасная слабость, каждый удар сердца отдавался пульсирующей болью в мозгу. Мэгком собирается пробить запретные границы. Он заверил, что может сделать это Синклер. Став и закрыл глаза не в силах думать больше ни о чем, кроме боли, стучащей в висках. Синтлер вышел и вскоре вернулся с подносом, на котором стояла гора сиолоновых тарелок. Хитрая усмешка появилась на его лице, когда он поставил поднос на стол. На тарелках дымился бифштекс, таппа и чабба, украшенные перчиками хабанеро. «Ну и запах». Стаффа почувствовал, что желудок у него сводит от голода. «Не помню, ароматов вкуснее». «Поешь». Отрезав большой кусок мяса, главнокомандующий сказал. «Я устал, Синклер». «Устал как никогда. Но наконец-то у нас появилась надежда. Диуол ничего не сообщал о модификации контрмер?» «Ничего. Если честно, то я был занят другими проблемами. Пока ты тут спал, произошли кое-какие неприятности». «Так, ничего особенного. Саботаж. Попытка переворота и покушение на убийство». «Убийство? Чье убийство?» «Твое, а также Маккома, если считать его живым существом». Перестав жевать, Стаффа внимательно посмотрел на сына. «Продолжай». Синклер опустился в кресло. «Ты ешь, а я расскажу». Стаффа жадно впился в мясо, тем временем Синклер рассказал ему о Брайне, Никласе, обо всех событиях последних часов. «А Кайла? Как она восприняла обвинение в любовной связи со мной?» У боги, Да если б я когда-нибудь попробовал дотронуться до нее, она взорвалась бы от ярости». Синклер скривил губы. Кайло была подавлена и разбита. Других слов я не нахожу. «Надо было давным-давно пристрелить Брайана». «Хорошо, продолжай. Что еще?» «Разрази гром этого мерзавца Никласа. Он выбрал самый болезненный способ ранить Кайлу. она доверяла ему. Защищала капитана Сэдди». «Арк и Эдна просили меня подождать, пока ты проснешься и примешь решение». Синглер внимательно посмотрел на отца. «Ты дал мне полномочия, и я применил их. Поскольку Никлас во всем признался, я, как военный губернатор этой планеты, передал дело гражданскому трибуналу Тарге». «Синглер, подожди, сначала выслушай». Стаффа посмотрел на сына с раздражением. Он обещал Брайану, что даст ему возможность спокойно дожить век на одном из атриотических астероидов. «Он должен нести ответственность, Стаффа». Синклер посуровил. «Брайан вверг планету в гражданскую войну. Из-за его политических интриг погибло около миллиона человек. Магистр планировал уничтожить тебя и уничтожить машину. Я не могу расценивать это как лояльные действия, Стафа. Он предал нас». Главнокомандующий молча смотрел в свою тарелку. «Стаффа, я ловлю тебя на слове. Ты говорил, что веришь в новую эпистемологию». «Либо ты даешь мне права и полномочия, либо нет. Решай сейчас, отец». Стаффа закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Бедный Брайан. Ненависть к машине слишком глубоко въелась в его душу. Никлас тоже, в конце концов, показал себя. Он с капитаном Сэдди никогда не испытывали взаимной симпатии. «Ты прав, Синклер», – наконец сказал он. «Пришло время изменить правила игры». «Ответственность? А ты готов к ней?» «Благословенные боги, кажется, я начинаю кое-что понимать. Когда ты так смотришь, Стаффа, мне это не нравится». «Понравится». Стаффа вернулся к еде. «То, что нам нравится, не всегда то, что нам нужно. В данном случае я взваливаю на твои плечи дополнительную ношу. Нам нужен свод законов, не только для компаньонов и Седди, но для всех. Для каждого». «Постой, но я не хочу...» «Захочешь. Ты прекрасно подходишь для этой роли. Ты образован, знаешь историю. Знаешь, что такое власть и что такое сила. У тебя есть эта новая книга. Макком сделает для тебя полный перевод. Составь свой свод законов, Синклер. Составь его с самого начала и на основе новой эпистемологии». Синклер задумался, нахмурив брови и подперев голову рукой. «Есть у тебя вопросы по поводу машины? Может, ты до сих пор сомневаешься в том, что я не предал человечество?» – спросил Стаффа. Синклер озадаченно посмотрел на отца. «Да нет, твои поступки совершенно оправданы. У тебя исчезла даже манерность страдающего святого, к которой я начал было привыкать. Если бы что-то шло не так, и ты думал бы, что машина тебя обманывает, это сразу бросилось бы в глаза». Стаффа проглотил последний листочек Чаббы и взял чашку со Стассой. Мэгком заверяет, что с нашей помощью может прорваться через запретные границы через месяц после того, как будет закончена модификация контрмер. А сам он не может провести усовершенствование. Машина просит об этом нас. У нее какие-то проблемы с гравитацией, поэтому мы должны построить специальных роботов. «Наш всемогущий друг далеко не так всемогущ, как кажется. Машине проще иметь дело с математикой и информацией, чем с физическими объектами». Синклер нервно потер переносицу. «А все-таки, что заставило тебя поверить ему?» «Логика», – став хлебнул стасы. «Машина откровенна, и если у нас с ней одинаковая задача – пробить брешь в запретных границах, то нам необходимо сотрудничество». «Для Мэгком мы не конкуренты. Люди представляют собой биологические существа с ограниченной продолжительностью жизни. Машина – это электронный мозг, помещенный внутри планеты. Мы не помешаем друг другу». «Есть еще и другие. С ними мы пока не смогли наладить контакт. Как ты думаешь, в принципе, это возможно?» «А какой будет их ответная реакция?» Предположим, мы проникли через запретные границы. Останутся ли другие сторонними наблюдателями? Не знаю. Думаю, об этом нам должен сказать Макком. Кстати, как идет работа над изменением схемы. Полным ходом. На кресле осталось всего два техника, все остальные подключены к проекту. Они тут совсем было запутались и пришли в полное отчаяние, но Макком подбросил еще 30 таблицы схем. Когда я уходил, они работали как сумасшедшие, с безумным блеском в глазах, какой бывает только у инженеров». «А каково твое личное мнение по поводу сотрудничества с Мэгкомом?» Синклер слегка прикусил губу. «Если честно, я нервничаю, хотя уже и привык. С момента, когда я высадился на Тарге два года назад, у меня не было возможности думать о будущем». «Хорошо, что ты здесь. Если Мэгком свихнется, ты сможешь справиться с ним». Мне не хотелось бы отвечать за ущерб, нанесённый имущество Сэдди». Стафф рассмеялся, как Брайан воспринял новость о том, что его передают гражданскому суду Тарги. «Проклинал меня, на чем свет стоит. Называл чудовищем, которого надо было придушить при рождении». Синклер отсутствующим взглядом смотрел перед собой. «Знаешь, я не получил от этого процесса удовольствия». Когда я давал показания суду, магистр молча смотрел на меня и был похож на загнанного шакала. Теперь это просто сломленный старик. Он не может быть признан единственно виноватым. Брайан, как и все мы тут, продукт своего времени. Такой же, как божественный Саса Тибальд и я. Зажужжал сигнал коммуникатора. Стаффа повернулся к пульту и нажал клавишу. «Говорите». «Приветствую тебя, господин главнокомандующий Стаффа Картерма», – раздался механический голос. «Я хотел проверить, в какой степени могу использовать вашу коммуникационную систему. Все мое существо охвачено возрастающим чувством удовлетворения. Наверное, так чувствует себя живой организм». «Ты быстро учишься», – заметил Стаффа, глядя на темный экран монитора. «Риммонарк знает, что ты способен подключаться к коммуникационной системе?» «Пока нет. Он занят проверкой цепей». «Кто это?» Синглер озадаченно смотрел на монитор. «Я не знал, что в твоих апартаментах присутствует еще один человек». «Извините меня», – произнес голос. «Я должен представиться. Новый человек. Меня зовут Мэгком. Рад встрече. Как зовут тебя?» «Синклерфист?» «Приветствую тебя, Синклерфист!» Наступила пауза. «Ваше средство связи недостаточно эффективно. Я не знаю тебя, Синклерфист. Я не могу читать твои мысли». «Мэгком» обратился к компьютеру Стаффа. «Что тебе нужно? Зачем ты подключился к системе?» «Я уже объяснял тебе, чего хочу, Стаффа Картерма». «Я думал, что мы договорились. После того, как я помогу вам прорваться через запретные границы, вы построите механические приспособления по моему заказу. Я не ошибаюсь?» «Нет, Мэкком. Я хотел узнать, что тебе нужно прямо сейчас. Почему ты связался со мной?» «Я хотел установить с тобой прямую связь, используя созданные вашими техниками имитатор голоса, чтобы проверить параметры коммуникационной системы. Я узнал, что хотел, и теперь свяжусь с другими. С магистром Дон, Майлзом Рома, Дион Аксель, Ибоном Джакре, Райстой Брактов». Макком, не делай этого», – Става в упор смотрел на монитор. «Не связывайся с другими людьми, пока мы не закончим наше дело. Это может оказаться ошибкой, если ты хочешь сделать то, что я предлагаю». «В чем здесь может быть ошибка?» «Ты собираешься вступить в контакт со всеми официальными лицами свободного пространства?» «Верно». На лице Стаффа появилось сосредоточенное выражение. «Мэгком, я не думаю, что тебе надо сейчас...» Стаффа потер виски. Макком, ты не имеешь опыта общения одновременно со многими людьми. Тебе не нужно устанавливать контакт со всеми должностными лицами, только потому, что у тебя есть такая возможность. Сначала ты должен заполнить ячейки памяти информацией о человеческой культуре, поведенческих нормах и правилах, о морали, о законах. Изучи это прежде, чем заниматься непривычным делом, чтобы не выглядеть идиотом в глазах людей. «Не стоит вести себя как ребенок в присутствии взрослых, понимаешь?» Наступила пауза, затем механический голос произнес: «Я понимаю. Твое предупреждение принято к сведению, главнокомандующий». Стаффа взмахнул руками. «Мэгком, ты не должен спешить. Ты будешь делать много ошибок в отношениях с людьми. Мы сами ошибаемся, когда имеем дело друг с другом». «Я буду осторожен». Спасибо за предупреждение. Как идет наладка системы? Я установил постоянный контроль за вашими системами связи. Сейчас проверяю субпространственную антенну. Мне переданы все административные процедуры и управление планетарными системами. Через три недели наша оперативная связь по эффективности будет равна имперской. Затем мы превзойдём её. Превзойдём? Синклер покачал головой. Ты очень высокого о себе мнения, Макком. Нет, лорд Фист, ответила машина. Просто я невысокого мнения об имперской системе. Пожалуй, я присоединюсь к тебе, Макком, усмехнулся Синклер. У тебя есть еще что сказать нам? спросил Стаффа. В настоящий момент я свожу информацию в таблице. «Когда закончу, то сообщу вам о дальнейших действиях». «Сколько времени тебе понадобится на это?» «Я рассчитываю на шесть планетарных часов». Стаф одопил Стасу и передал чашку Синклеру. «В таком случае, — сказал главнокомандующий, — свяжись с Кайлой Дон и попроси ее собрать своих помощников. Я недооценил тебя и твои возможности, Мэгком. Пока ты установишь связь с Этриатой...» «Я подготовлю службу безопасности компаньонов к оперативным действиям по поддержанию порядка». «Ты понял, Мэгком?» «Свяжись со мной через пять минут по планетарному времени». «Я понял, главнокомандующий. Связаться с Хайлой Дон, а через пять планетарных минут с тобой». Коммуникатор выключился. Стаффа помассировал уставшую от напряжения шею. Синклер взглянул на отца и без тени почтительности в голосе заметил. Бьюсь об заклад, о чем ты сейчас думаешь? Это будет сложнее, чем я предполагал. Просто поразительно. Макком гениальный ребенок, который просто не осознает, что люди могут не хотеть разговаривать с ним без перерыва. Коммуникатор опять зажужжал, и на экране появилось озабоченное лицо Римана Арка. Господин главнокомандующий, мы начали окончательную проверку, но машина сама подключилась к сети. Я хотел, чтобы вы знали об этом. «Ты опоздал, Риман. устало проворчал Стаффа, потянувшись за очередной чашкой Стассы. «Но если ты хочешь узнать, как Мэгком сделал это, я попрошу его связаться с тобой сразу же после того, как он снова вызовет меня». «Снова свяжется с вами, сэр? Вы хотите сказать, что...» Наступили интересные времена, Риман. «До дальнейших указаний меня и Синклера никто не должен беспокоить». Я, он и Кайла будем общаться с Мэгкомом. Думаю, нам предстоит нелегкий день. Понимаю, сэр. В глазах Арка мелькнул огонек скепсиса, и начальник внутренней безопасности отключился. Арк очень хорош в своем деле, заметил Синклер, упускать что-либо не в привычках его службы, особенно когда это целый компьютер. «Мак, пожалуйста, не надо!» Последние слова Крисла звучали в ушах Мака Рудера, сидящего в командирском кресле штурмового ЛС. На мониторах, находившихся перед ним, он мог видеть гетон и два штурмовика, приближавшихся к победе – грузовозу, похищенному или Такка. Макс сжал челюсти. Еще не поздно остановиться, дать Расти возможность расстрелять корабль с безопасного расстояния, но там Илли…» она должна быть там. Тактика требовала, чтобы Гетон, поравнявшись с победой в тот момент, когда их скорости друг относительно друга совпадут, выпустил ЛС. Аппараты должны были пришвартоваться к корпусу грузовоза и высадить группы захвата, которые, открыв аварийные спасательные шлюзы, проникли бы внутрь захватываемого корабля. Несколько часов Мак и Райста провели за изучением схемы модели RF 16 Прикидывая наиболее удобные точки для высадки десанта. Если считать, что Иле и Арта на борту должна быть включена система защиты, таким образом наиболее правильным в данной ситуации было перерезать силовые кабели и коммуникационные связи. тогда Иле и Арте пришлось бы обороняться в темноте и при понижающейся с каждой секундой температуре. Мак изучал изображение грузовоза до тех пор, пока у него не засосало под ложечкой. 15 минут до контакта», – доложил пилот. «Принято». Маку уже приходилось однажды брать звездолет на абордаж, когда они захватывали Маркелос. В тот раз, однако, сосанцы не знали, что их преследуют. Кроме того, корабль был самым обыкновенным сухогрузом, и на нем не было и Литакка, и ее коварной наемной убийцы. Мак нажал кнопку вызова на коммуникаторе. «Рэд, как вы там, парни? Готовы?» «Готовы, Мак, только дай команду». Мак, не делай этого, просила Крисла. Потом она убеждала, что он должен был взять ее с собой. Тоном нетерпящим возражений он отказал ей. Мак опустил голову и прижал кулаки к лбу. Я должен, Крисла. Я просто обязан попытаться. Если это ловушка, мы выберемся из неё. Если на борту Или, мы захватим преступницу. Наконец просто спасем корабль, если он пуст. Так говорил он Крисле. На что-то резонно ответила. А если корабль взорвётся, как только вы ступите на борт? Мак раздался из коммуникатора голос Райсты: Мы наблюдаем неустойчивость реакции. Мне это не нравится. Мак моргнул, выпрямился и присмотрелся к изображению победы на центральном мониторе. Все выглядело как обычно, Красноватые из-за доплеровского эффекта звезды. Картина и в малой степени не напоминала то психологическое буйство красок, которое он наблюдал во время захвата Маркелоса. «Райста, что ты думаешь по этому поводу?» Мак понимал, что приборы ЛС не идут ни в какое сравнение с оборудованием гетона. В ожидании ответа он наблюдал за положением штурмовиков. Шаттлы приближались к победе. До стыковки оставалось не больше десяти минут. Мака Рудера охватило неожиданное желание отменить операцию. «Ты уже достаточно близко, чтобы на победе сработала система защиты», — услышал он голос Райсты. И затем Мак, назад! Назад, говорю тебе!» Ослепительная вспышка заполнила экран монитора за полсекунды до того, как взрыв, подобно божьей деснице, расколол Элэс. Перед тем, как потерять сознание, Мак успел ощутить теплоту крови, заполнившей рот. Последним звуком, который он услышал, был свист уходящего в пространство... воздуха. Кайла Дон бродила по пустынным коридорам со сцепленными за спиной руками и опущенной головой. «Никлас, зачем ты сделал это?» Майлз помог ей преодолеть первые, самые тяжелые минуты переживаний предательства. Теперь, по крайней мере, Кайла могла думать о случившемся без внутреннего содрогания. Каждая клеточка ее тела молила об отдыхе, но душевное потрясение не позволяло магистру Дон расслабиться. Положение в свободном пространстве несколько улучшилось. Стаффа заключил договор с машиной... Вполне можно было бы пойти и поспать, да только ее замучают кошмары. Мысли о предстоящем на Тарге суде над Брайаном. «Ты будешь долго ненавидеть себя за это, Кайла Дон. Может, не стоило соглашаться с Синклером? Брайан, в конце концов, все таки магистр Сэдди. Такого рода суд был первым прецедентом за четыре тысячи лет. Глаза Брайана, пылающие от бессильной ярости». «Тяжелые времена, магистр. Ты сама навлекла на себя беду. А Синклер словно использовал против нас наши собственные аргументы. Мы все виноваты. Настало время новых решений и новых правил». Кайла подумала, что даже если суд оправдает Брайана, это уже не имеет значения. «Машина способна поработить человечество, и мы предоставили ей такую возможность». Кайло, однако, удивила эффективность Мэг Кома и его манеры. Неужели этот безжалостный голос в самом деле принадлежал машине? Совещание длилось 6 часов и, похоже, свободному пространству удастся избежать краха. Магистр прислонилась к стене. Глаза ее закрывались от усталости. «Магистр Дон?» – раздался мягкий голос. Кайло обернулась, и на ее полных губах заиграла слабая улыбка. «Здравствуйте, профессор Сорнсон!» Андрей Сорнсон подошел и внимательно всмотрелся в усталое лицо Кайлы. Наконец он сочувственно улыбнулся. «Да, знакомые симптомы, они появились у вас на Итриате». «О чем вы, профессор?» «О переутомлении, магистр. Вы настолько загнали себя, что бесцельно бродите по холлам, не находя себе места. Ваш организм требует отдыха и сна». А ответственность, которую вы возложили на себя, настолько велика, что мозг не в состоянии расслабиться. «Вы и правда понимаете меня, профессор». Пойдемте, Сорнсон подал Кайле руку. «Я провожу вас в ваши апартаменты. У меня есть кое-что, транквилизатор, который поможет вам на время отключиться от забот и даст возможность поспать». «После того, как вы отдохнете, вы сможете более эффективно решать проблемы, на которые сейчас у вас просто не хватает сил». Кайла вздохнула и оперлась на руку Сорнсена. «Думаю, вы правы, профессор. Мы были ужасно заняты в последнее время. Один раз я даже уснула за терминалом компьютера». Бросив осторожный взгляд по сторонам, она заметила. «Иметь дело с командиром Сикорой крайне опасно и утомительно. Пожалуй». Сорнсон понизил голос. «Скажите, магистр, Стаффа действительно решил использовать машину Сэдди, Маккомма. «Да, профессор». «Я слышал, кое-кто не доверяет машине, даже среди ваших людей». «Вы психолог, профессор. Люди по-разному переживают кризисы. В основном им приходится иметь дело с неизвестными величинами, а Маккомм не всегда был добр к нам». «И что вы думаете по этому поводу?» Вас устраивает вердикт Стафа или вы просто рады, что принято хоть какое-то решение? Мозг Кайла с трудом боролся с усталостью, но в ней все же незамедлительно зажегся предостерегающий сигнал. Не было ли целью Соуренсона застать ее врасплох и в полусонном состоянии выудить секретную информацию? Я доверяю решению главнокомандующего профессор. Стафа одевал шлем, так что знает, с чем имеет дело. Мэкком это суперкомпьютер. Полагаю, вы разговаривали с Вилмом или с Харимом. Специально ни с кем, просто услышал некоторые сплетни. Кайла отняла руку. Имейте в виду, профессор, я не настолько устала. Заявляю официально: я верю в компетентность верховного главнокомандующего. Если у него налажен четкий диалог с Мэккомом. Если есть возможность активировать субпространственную сеть для управления свободным пространством, я поддерживаю его решение. Что касается слухов, то это только слухи. Если вам нужна информация, скажем, для душевного спокойствия, обращайтесь ко мне. Буду счастлива иметь с вами дело. На профессиональной основе. Кайла повернулась к профессору спиной и, не торопясь, скрылась в боковом коридоре, ведущем в зал. совещаний.